Однажды в истории. Проект Радиокультура. Однажды в истории. Частная версия прошлого. События, воспоминания, судьбы. Автор. Игорь Масленников. Название Бейкер-стрит на Петроградской. Преамбула. Масленников Игорь Федорович. Режиссер, сценарист, филолог, журналист, театральный художник, один из организаторов Ленинградского телевидения, а также продюсер, профессор, общественный деятель, народный артист России. Хахатун, англоман, трудоголик. Превыше прочих человеческих качеств ценит здравый смысл и чувство юмора. Автор легендарных фильмов «Приключения Шерлока Холмса» и «Доктора Ватсона» и «Зимняя вишня». Однажды в истории. Игорь Масленников. Бейкер-стрит на Петроградской. Не так давно я попал в Капкан. Сотрудники радиокультура затащили меня в свою студию и заставили читать книжку. Вы знаете, как это трудно делать? Голос садился, я пил чай, я умолял, чтобы меня оставили в покое. Нет, они из меня выжили, эти передачи, и в конечном итоге, судя по тому, что получилось, я им очень благодарен. Я считаю, что это, это радио, радиокультура, это островок, И это единственное место, единственная точка. Культура ⁇ это единственное спасение России. То, чем сейчас я буду заниматься, я буду делать впервые в жизни, потому что я впервые в жизни выпустил книжку под названием ⁇ Бекер-стрит на Петроградской ⁇ И впервые в жизни читаю главы из нее на радиокультурах. Итак, начнем. Звонок из Лондона. Мистер Масленников. Да. Игорь. Игорь. Вас беспокоит The Dartmouth Sherlock Holmes Society. Наш президент Филипп Веллер просил узнать у вас, желаете ли вы с нами встретиться, и когда у вас будет для этого время. Меня зовут Таня. Запишите, пожалуйста, мои лондонские телефоны. Простите, но я ничего не понял. Дартмурское общество Шерлока Холмса «Баскервильские собаки» любит ваши фильмы и желает с вами познакомиться. Мы готовы приехать в Петербург. И вот сентябрьским вечером 2003 года я еду в Стрельну, что под Петербургом, где в отеле «Балтийская звезда», рядом с только что отреставрированным Константиновским дворцом меня ждет русскоговорящая англичанка Таня Ивер и кто-то из этих так называемых баскервильских собак. Кто-то. Их было 18 человек. Немцы, французы, японцы и, конечно, англичане во главе с солидным эсквайром, президентом общества Мистером Филиппом Веллером. Общество это насчитывает 17 отделений по всему миру. Обмен подарками, они мне огромную бутыль виски и грамоту, где я и объявляюсь почетным членом баскервильских собак. Я им комплект дисков DVD с нашими фильмами. Итог беседы. Откуда вы так хорошо знаете наши фильмы о Шерлоке Холмсе? У нас имеется полный комплект Но на Западе они не продавались Наши телевизионные стандарты метражей в то время не соответствовали Ваши фильмы были показаны по всем каналам стран Восточной Европы И в ГДР в том числе Да, были показаны Западный Берлин смотрел телевидение ГДР Ну и не только смотрел, но и записывал Таким пиратским образом капиталистический мир узнал о нашем Холмсе а я-то думал, что только собаку Баскервилли удалось показать по крупнейшему британскому телеканалу BBC. Для этого показа я сократил каждую из двух серий, чтобы они соответствовали европейскому стандарту по 52 минуты каждая серия. Спустя некоторое время газета Daily Mail написала о том, что Маргарет Тэтчер назвала русского Холмса лучшим в мире. Так родилась легенда, что все англичане признали нашего Холмса. Сколько я могу судить по количеству писем, которые до сих пор получаю, в России растет и множится армия поклонников нашего Холмса. Они объединяются в фан-клубы, создают специальные сайты. Не говоря уж о тиражах кассет и дисков, которые неизменно распродаются и вновь печатаются. Не говоря уж о частоте регулярных показов по всем центральным, региональным каналам и кабельным сетям. Всем известно, что телевизионщики без особых рейтинговых резонов не решаются на столь частые показания. Повторы. Да что говорить? Ведь Холмс ⁇ единственный фильм, который наряду с Чепаевым и Штерлицем прочно вошел в анекдоты. Но, однако, все же в те годы, когда выходили телепремьеры, ни в последующее время не увядающие народной любви я не прочитал ни одной серьезной рецензии на череду наших фильмов о Шерлоке Холмсе. Я задал вопрос одному из близких мне киноведов-кинокритиков. Чем вызван этот заговор молчания? Ведь все вы рассыпаетесь в комплиментах, рады смотреть вновь и вновь наши серии. «Старик», — ответил он, — «о чем тут говорить? Именно поэтому я сел за компьютер и решил рассказать вам о той цепи случайностей, которые привели меня к этой книге. Я провел на ленинградском телевидении замечательные 10,5 лет. Но все хорошее, как известно, когда-нибудь заканчивается. В 1964 году совершенно неожиданно сняли Хрущева, которого политбюро обвинило в развале страны. Ему припомнили и кукурузу, и перегибы, и оттепель. Пришел Брежнев, и наступило стремительное идеологическое похолодание. Разумеется, досталось и телевидению. Начались постоянные вызовы в Смольной, а я был главным редактором литературно-драматической редакции, бесконечные разбирательства по каждой передаче. Как раз в то время мы заканчивали очередную работу. Первый полнометражный художественный телефильм «Я шофер такси». Владимир Кунин дебютировал как сценарист Режиссером был Лев Тусульковский, я был редактором А главную роль ленинградского таксиста играл замечательный Ефим Капелян За эту картину мы были удостоены персональных разбирательств Мы получили всевозможные выговоры, в том числе и партийные Больше всего досталось директору студии Борису Фирсову и мне как главному редактору Мотивация была простая – идеологическая диверсия И вот я с партийным выговором в конце концов сказал себе, какого черта, и стал подумывать о переходе в театр, где бы мог заниматься режиссурой. Но говорить легко. Это сейчас за режиссуру берется кто хочет, а тогда это считалось делом для особо посвященных. К профессии режиссера было трепетное отношение, и я считал, что нужно что-то окончить, чтобы получить профессию. Открылись бы курсы режиссеров цирка или эстрады, пошел бы туда учиться, лишь бы скорее покончить с телевидением. Но тут я увидел объявление о том, что на Ленфильме открываются высшие режиссерские курсы Мастерскую набирал Григорий Козинцев Конкурс оказался большой На 10 мест 150 человек Экзамен проходил в Доме кино В президиуме сидел весь цвет Ленфильма Увенчанные классики Иосиф Хейфиц, дама с собачкой Владимир Венгеров, два капитана Александр Иванов, звезда Геннадий Казанский, человек-амфибия. Надежда Кашеверова, Золушка. И еще человек 10, таких же именитых. Ни с кем из них я не был знаком. Они пренебрегали в те годы телевидением. Вел заседание этой инквизиции Григорий Козинцев. Одним из вступительных экзаменов был сценический этюд, который каждый абитуриент должен был поставить с двумя актерами. Я позвал своих знакомых. Сергея Юрского... И Олега Басилашвили. Юрского я знал еще по Ленинградскому университету, где он учился на историческом факультете и участвовал в университетской театральной самодеятельности. Репетиционный зал у них был во дворе Филфака, там мы и познакомились. В студенческие годы мы с Сережей много фантазировали, сочиняли даже какие-то киносценарии. Театр Ленинградского университета был знаменит своим спектаклем «Ревизор», где Хлистоковра играл юный Игорь Горбачев. Сережа Юрский играл то ли Добчинского, то ли Бобчинского. Этот спектакль объездил полстраны. Многим ребятам, в том числе и Юрскому, этот «Ревизор» открыл двери в театральный институт. А с Басилашвили я был знаком по театру. У них с Юрски была общая гримуборная. Кроме того, жена Басика Галем Шанская работала на телевидении музыкальным редактором. Одним словом, блатная, теплая компания пропихивала меня на курсы. Не знаю, как уж играли мои друзья, лица экзаменаторов были непроницаемы. Сработало в мою пользу, как я теперь понимаю, куча эскизов, набросков и почеркушек, которые я приволок к метру. Сыграло то, что Козинцев сам начинал когда-то художником, а я уж тоже поработал сценографом и в театре, и на телевидении. Студентом я был, прямо скажу, великовозрастным. Мне исполнилось 34 года. По этому поводу Григорий Михайлович иронизировал. Игорь, зачем вам режиссура? Ведь у вас уже есть «Волга» сейчас, Через 40 лет, когда я вижу студентов в моей мастерской, подъезжающих к Авгику на купе и седанах, так и хочется ехидно спросить, как спрашивал мой учитель, зачем вам еще и режиссура? Учитель вел с нами беседы, практические и теоретические. Он сидел, скрестив худые длинные ноги, смотрел поверх наших голов и говорил высоким фальцетом. «Я навсегда запомнил его мысль о том, что фильм – это поступок, за который вы будете ответственны всю жизнь. Фильм не вычеркнуть из творческой карточки. Даже учебные или дипломные работы приклеиваются к вам навсегда». Козинцев любил интеллектуальное общение, любил высокие материи и птичий язык для посвященных. Но я всегда был человеком реальным, практическим. Вообще в жизни я не боялся никого, даже бюро Ленинградского обкома партии, где меня частенько распекали по поводу разнообразных идеологических ошибок. А Козинцева боялся. Боялся показаться дураком. Козинцев был настоящим учителем. Вот несколько афоризмов Козинцева, взятых мною не из книг, а из моих тетрадей, услышанных мною лично. Главный, самый главный вред для искусства – мастерство. Точность – враг штампа. Опасайтесь всего, что похоже на вдохновение. Бойтесь слова «вообще». Проблема крупного плана – это проблема глаз. Формула в «Жизни так не бывает» не имеет отношения к художественной правде. Толстой мучился. Не есть ли искусство барская прихоть? Найти, открыть и показать, а не сочинить и придумать. Когда человеку трудно, он шутит или насвистывает. Это заметил Чехов. Плохо, когда все, наполняющее кадр, этим и исчерпано. Кадр должен иметь корешки во все стороны. Стиль... «Есть пристрастие художника к материалу, стилизация, взятая на прокат сумма приемов. От каждого актера нужно брать свое. От Смоктуновского – духовность, от Вертинской – ее 18 лет». Это он ссылался на свой фильм «Гамлет». «Делать из зрителя-соавтора. Цепь ассоциаций нужно рвать. Пусть-ка он восстанавливает в своей голове целое». Бойтесь кадров для вдохновения Тут я прервусь Это был 1966 год. Лот теперь закончилось. На дворе продолжало холодать. Многие из нас, окончив курсы, не успели сделать то, что задумывали. Так и не взялся за режиссуру Юрий Клепиков. Мечта Ильи Авербаха поставить булгаковскую белую гвардию с годами не приближалась, остановилась все более эфемерной. Вадим Михайлов, поставив после свадьбы Розова, ушел в спортивную тематику – Туда же обратил свое внимание, и август был трушатис. Григорий Михайлович снимал в то время «Короля Лира» фильм о дележе власти в растерзанном королевстве, итог его размышлений о месте человека в истории. Но несмотря на занятость и усталость, он находил время выслушивать наши сетования, вытаскивал на разговоры к себе домой или на дачу в Комарова. Игорь обращался он ко мне. «Как насчет водочки? Я за рулем». «Волга» со значением восклица он, «далась она ему». Он оказался совсем другим, далеким от того неприступного надменного облика, которого требовало от него нетревожное время. Человек, очутившийся в кинематографии, пересмотревший 400 киношедевров, внимавший череде знаменитых мастеров и задумывающийся о своем месте в этом искусстве, придя в кино, «дичает». Медленное одичание произошло и со мной Все, что было не связано с экраном, меня перестало интересовать Даже к сценографии пропал интерес Краски и кисти пылятся в шкафах а ведь до этого я был завсегдатаем филармонических концертов, часто бывал на литературных вечерах в Доме писателей, не пропускал театральные премьеры и художественные выставки. Я иной раз думаю, что магия кино – это возвращение детства. Вся эта гигантская киноиндустрия, павильоны, прожекторы, камеры, декорации, костюмы, толпы работников съемочной группы и все занятые каким-то несерьезным делом, забавляются с умным видом. И не хотят возвращаться в реальный мир игры взрослых. У верховного правителя города Солнца есть три соправителя: Пон мощь, Син мудрость и Мор любовь. Ведению любви подлежит, во-первых, где-то рождение и наблюдение за тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство. Заботясь усердно об улучшении пород собак и лошадей, нельзя пренебрегать в то же время породой человеческой. Общность жен принята на том основании, что у них все общее». Этот бред средневекового утописта Томаса Кампанеллы вдохновлял в начале 20 века не только Гитлера с его заботой о чистоте расы, но и наших революционеров Льва Троцкого, Ларису Рейснер, Александру Калантай и даже Розу Люксембург с их теорией стакана воды. О свободной любви писали в 20-е годы многие – Сейфулина, «Повести на лед», «Вересаев» и «Санка», «Огнев», «Дневник», «Кости Рябцева». Вместе с Владимиром Волуцким, с которым мы уже работали над картиной завтра, 3 апреля, мы придумали Такую вестерновую интересную историю, в которой параллельно рассматривается судьба двух комсомольцев-фанатиков, он и она, начитавшихся компанелы и утопистов, наслушавшихся Троцкого и Леваков, поверивших их речам, которые призывали к свободной любви, к тому, чтобы все было общее, жены, кухни, постели и дети. Мы мечтали сделать фильм о комсомольской ячейке, где живут по принципу свободной любви, провозглашенный Калантай, которая утверждала, что сайт с мужчиной все равно, что выпить стакан воды. И вдруг, точно гром среди ясного неба, к этим комсомольцам-фанатикам приходит любовь с большой буквы. И поражает их разрядом высочайшего напряжения. Они любят друг друга по-настоящему, по закону природы, а не комсомола. Но, однако, этот сценарий у нас с Володей Володским не задался, не получился. Мой очередной простой нарушил телефонный звонок. Это Игорь Фёдорович Масленников? Да, я слушаю. С вами говорит Серафима Михайловна Юрьева, литературный секретарь Веры Фёдоровны Пановой. Писательница Панова, известная в то время на весь Союз, была уже в преклонном возрасте и пользовалась услугами литературного секретаря. Вера Фёдоровна хотела бы предложить вам работу. Юрьева поинтересовалась, не занят ли я как режиссёр на данный момент. Я ответил, что свободен. «Вера Фёдоровна хотела бы, чтобы вы поставили на лентфильме экранизацию её сентиментального романа», заключает Юрьева. «Вы читали это произведение?» «По-новому я никогда раньше не видел и почти ничего не читал. Правда, в молодости в университете мы проходили её популярные так называемые лауреатские повести «Спутники» и «Кружилиха». Мы договорились о встрече». «И вот я в гостях у Веры Фёдоровны». В просторном кресле передо мной сидит разбитая параличом старуха, полуслепая и полуглухая, затрудненная речью, с четками в руках, в кружевной черной накидке и с крестом на груди. Разговаривает трудно, глухо, но мне отчетливо врезалась в память поразительной красоты руки, лежащие на подлокотниках кресла. Мне предложены кофе и коньяк, она тоже пьет, неловко вытираясь бумажными салфетками и бросая их под стол, оказывается, сентиментальный роман «Любимая вещь по новой». Она говорит мне о том, что сама хотела бы написать сценарий по этому роману и надеется, что я поучаствую в этом как кинематографист. «Серафима». «Принеси-ка Игорю книгу», – обращается она к Юрьевой. «В суматохе найденную книгу Панова подписывает мне, и я ухожу убитый всем увиденным с чувством тяжести и горя. Была зима. Я еду в троллейбусе домой, раскрываю книгу и вижу, что там, кроме дарственной подписи мне, есть еще подпись внучки. Мне стало еще гуснее. Начав читать в холодном троллейбусе, я дома уже не мог оторваться». «Там, двадцатые годы, комсомольцы, споры, любовь, более того, несчастная любовь. Зоя Большая идет по жизни, по-своему поняв свободную любовь. И еще миллион мыслей. Я вдруг столкнулся с тем, о чем думал уже давно». Сразу же возникли трудности. Панова написала роман «Воспоминания», что всегда трудно переносить на экран. Лирический герой Севастьянов – только лирический герой, без характера. В кино это всегда невозможно. Описаны главным образом не события, а результаты этих событий. Самый драматичный персонаж Зоя Маленькая все время в тени. Хватаюсь за книгу о Пановой. В своей монографии известный литературовед Сажа Нинов, мы учились с ним на филфаке, очень тонко подметил сходство сентиментального романа с поэмой Маяковского Проэта. Про это, про это, еду к Юрьеву и хочу узнать, как по новому меня нашла. Что за мистика? Все разъяснилось очень просто. Игорь Васильевич Таланкин, которого она очень уважала из всех ленинградцев, первым назвал ей меня. Ему нравился фильм Завтра 3 апреля. Выкладываю Вере Федоровне свои сомнения и опасения по поводу экранизации, делюсь прежними идеями, ей нравится. Оказывается, по поводу романа до да меня к ней походили многие режиссеры и сценаристы, но она всем отказывала. Они говорили о перекличке поколений и тому подобной ерунде, сказала Панова.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 С «Я никогда в жизни не интересовался кинематографом до того, как стал им заниматься. Я всю жизнь как щепка плыву по течению и никогда не сопротивляюсь судьбе» из высказываний Игоря Масленникова.